Он так и сидел в стола, сгордившись, лбом в ладонь. «Не перешед», — увлечающе сказал Артур. «Да его дело», равнодушно, — равнодушно ответил румяный. «Значит, нечего писать». Пермяков на эти важные слова не только не отреагировал, но как бы и вовсе их не уловил. «Сон, что ли, клонит?» — подумал он. Но тут же понял, что сон ни при чем, что заторможенное, апатичное его состояние надо определить по-иному — Отдыхает человек, просто отдыхает. В последние годы с ним уже бывало такое. В разгар серьезных событий, приятных или тревожных, когда надо было немедленно действовать, он вдруг выпадал из разумной и перспективной суеты и отдавался на милость ситуации, как пловец, что сверлил и резал волны, а потом вдруг лег на спину и покачивается безвольно, и вполне ему хорошо Вот так нелепо Пермяков поступал и, пожалуй, ни разу в своей бездеятельности не раскаялся. Куда-нибудь довыносило да В таких случаях главное ничего не иметь. Если ты на коне, тогда, конечно, полный смысл суетиться. Не то добрые люди как раз коня и уведут. Отнесшему хорошо, ему терять нечего. На спину, подумал он, вот так, на спину. Пермяков поднял голову и увидел, что парни смотрят на него с любопытством и некоторым страхом, как на приговоренного или безнадежно больного. Разочаровывать их было жаль. Он виновато усмехнулся и развел руками. Румяк понял по-своему и спросил сочувственно, даже дружелюбно, «Так где Кольц-то?» — подумал Пермяков. И ответил, «Это надо поискать». Румяный посуровил. Ну, глядите, вам же хуже. Пора бы и уводить, подумал Пермяков. А вот что-то не уводит, может, некуда. Может, в этом городе будущего. И кутузка-то не предусмотрено Да нет, так не бывает. Без кутузки нельзя. Размышляя, он до того отвлекся от реальности, что даже вопросительно посмотрел на Румянова. Когда же, мол, и куда? Но тут переглядываться не пожелал, Лицо его было неподвижным и суровым. «А и уведут так ненадолго», — подумал Пермяков. И вдруг по сердцу паучком скользнуло трусоватое сожаление, что ненадолго, что нельзя, не получится года хоть надво залечь в эту глухую берлогу, уйти за проволоку и там в скудном и замкнутом мире надежно укрыться от забот, от необходимости что-то решать, От родственных писем под копирку. Идея была глупая, стыдная и страшноватая. Пермяков хмыкнул, скривил губы и сам себе сказал, что толкать судьбу под руку самое последнее дело. Монетку крутит она, вот и пусть себе крутит, что выпадет, то и ладно. Он хотел ответить Румяному, но не успел. Звякнул телефон, и Румяный вцепился в трубку. Ну у меня объяснение пишет то есть как точно а -а -а. ясно понял говоря же понял он положил трубку перевел дух и спросил погасшим голосом так почему же вы пермяков нигде не работаете Пермяков посмотрел на телефон, вник в ситуацию и спросил без ехидства, просто уточняя. Объяснение можно не писать? Можно не писать. А работать все-таки нужно. Тогда не будете давать повод для подозрений? Молодец, подумал Пермяков. Умного и вернулся. И извиняться не надо. Не дурак малый. Самолюбивый, а не дурак. «Кольца-то нашлишь?» — спросил он. «Найдутся. Вора, значит, поймали? А куда он денется?» — сказал румяный. «Тут вору дерться некуда. Единственная дорога. Перекрыли. И все, капкан». За спиной у Пермякова дернулась дверь. Голос, уже слышанный как-то, начальственно произнес. «Ну что тут у вас?» Пермяков обернулся и сразу узнал Викенчева. Тот был в хорошем костюме, свежей сорочки и галстуки, неторопливый, уверенный, большой...